«Двадцать дней, девятнадцать дней и, наконец, один день. А первые самолёты? Как их встречали?» «А ты?» — вдруг спохватился доктор. «Как ты? Что собираешься делать?» «Собираюсь летать». «Куда?» «Ещё не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину». «А планы новая трасса?» «Да. Иван Иванович...» — сказал я, когда было съедено все, что было на столе, и мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морожки. «Помните ли вы те письма, которыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?» «Помню». «Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане», — продолжал я. «И мне прежде всего хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради?» «Сохранились». «Очень хорошо». «А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я всё-таки расскажу её вам. Как известно, никто иной, как вы, в своё время научили меня говорить. Вот и расплачивайтесь И я рассказал ему всё, начиная с чужих писем, которые когда-то читал мне вслух тётя Даша. А Кате я сказал только несколько слов в порядке информации. Но доктор в этом месте почему-то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид. «Это был очень усталый человек», — сказал на штурмане. «В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти, и на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление». «Вы говорили с ним?» «Говорил». «О чем?» «По-моему, о каком-то южном городе», — сказал доктор. «Не то о Сухуме, не то о Баку». Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне. Только что началась война. А он и сухуме Как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом. Иван Иванович, эти дневники, они у вас здесь, в этом доме? Здесь. Покажите. Я часто думал об этих дневниках и в конце концов они стали казаться мне какими-то толстыми, в чёрном клеёнчатом переплёте. Но доктор вышел и через несколько минут вернулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда на удачу я открыл одну из тетрадок. «Штурману Ив Дм Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего их желания покинуть судно с целью достижения обитаемой земли. «Доктор, но ведь у него превосходный почерк. Я читаю совершенно свободно». «Нет, это у меня превосходный почерк», — возразил доктор. «Ты читаешь то, что мне удалось разобрать. Я в нескольких местах вложил листочки с прочитным текстом. А все остальное взгляни». И он открыл тетрадку на первой странице меня случалось видеть неразборчивые почерки. Например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые. Это были настоящие рыболовные крючки величиной с булавочную головку, рассыпанные по странице в полном беспорядке. Первые же страницы были залиты каким-то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая-то каша из значитых и брошенных слов — потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог. «Ладно», — сказал я и закрыл тетрадку. «Я это прочитаю». Доктор с удовольствием посмотрел на меня. «Желаю успеха», — сердечно сказал он. Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях и начиналась вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате на складной кровати. И я перед сном долго рассматривал володя который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложенные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что-то пробормотал, не просыпаясь.